Очарование слоновой кости, радуга, лук, прическа, моллюск, шаббат, насилие, заусенец, мелодрама, канава, мед, салфетка. Все это оставляло ее равнодушной. Она честно смотрела миру в глаза, честно искала предмет, на который могла бы обрушить потоки, переполнявшие ее любви, но всякий раз вынуждена была признаваться «я тебя не люблю». Шест в изгороде, покрытый клочками коричневой коры. Я тебя не люблю. Слишком длинное стихотворение. Я тебя не люблю. Суп в глубокой тарелке. Я тебя не люблю. Физика. Мысль о тебе, законы твои. Я тебя не люблю. Ничто не поднималось над обыденностью. Каждый предмет оставался не более чем предметом, втиснутым в границы собственных форм. На какой бы странице мы не раскрыли ее дневник, а она вела его постоянно и держала при себе неотлучно ни не из страха потерять или из опасений, что кто-то наткнется на него и прочитает, а для того, чтобы в день, когда найдется, наконец, нечто достойное записи и запоминания, не оказалось вдруг, что записать-то и некуда. Всюду обнаружим оттенки одного и того же чувства. Я не влюблена. Вот ей пришлось довольствоваться идеей любви, любить свою любовь к предметам, чьё существование было ей глубоко безразлично. Объектом ее любви стала сама любовь. Она любила себя в любви. Она любила любить любовь, подобно тому, как любовь любить любит, и таким образом смогла примирить себя с миром, столь безжалостно обманувшим многие из ее ожиданий. Не мир стал для нее великой и спасительной ложью, а ее стремление сделать его прекрасным и справедливым, жить своей жизнью, в своем мире, удаленном от того, где, как казалось, существовали все остальные. Мальчики, юноши, мужчины и старики штетла дежурили под ее окнами в любое время дня и ночи, предлагая ей помощь в изучении наук, в чем она, конечно же, не нуждалась, в чем они и не смогли бы помочь, даже если бы она им позволила. Или по саду, который разрастался как заколдованный, который буйствовал цветами алых тюльпанов и роз, безудержных оранжевых бальзаминов. Или, интересуясь, не хочет ли Брод случаем прогуляться к реке, что она, благодарю покорно, могла прекрасно проделать без посторонней помощи. Она никогда не говорила да и никогда не говорила нет, но лишь натягивала и ослабляла, натягивала и ослабляла нити, с помощью которых повелевала ими как марионетками. Натяжение От чего бы я сейчас не отказалась, говорила она, так это от стакана чая со льдом. Результат — мужчины срывались с мест, торопясь принести ей чаю. Тот, кто оказывался первым, мог удостоиться невесомого поцелуя в лоб, ослабления или натяжения обещания прогулки, точная дата которой будет объявлена дополнительно, или ослабления простенького «спасибо всего хорошего». Она тщательно регулировала равновесие под своим окном, не позволяя мужчинам ни слишком приблизиться, ни чересчур отдалиться. Они были ей жизненно необходимы не для удовлетворения ее прихотей, не ради вещей, которые они приносили Янкелю и ей, и которые сам Янкель позволить себе не мог, а в качестве затычек в плотине, трещавшей под натиском правды, которую она знала. Она не любила жизнь. Не было ни одного, достойного повода продолжать ее. Когда повозка Трахима Б. съехала в реку, Янкель ушел 72-й год, и дом его больше годился для похорон, чем для рождения. Брод читала при мутном канарейчном свете масляных ламп, приглушенных талисами из тюля, и мылась в ванной с полоской наждака на дне, предотвращавшей скольжение. Он обучал ее литературе и азам математике, пока она не превзошла его в своих знаниях, смеялся вместе с ней, даже когда ему было не до смеха, читал ей по ночам, наблюдая, как она засыпает, и был единственным человеком, которого она могла назвать другом. Брод